Пятое. Один из важнейших пунктов житейской мудрости заключается в том, в какой пропорции мы разделяем наше внимание между настоящим и будущим. Не следует слишком уделять внимание одному в ущерб другому. Многие живут преимущественно настоящим. Это люди легкомысленные. Другие будущим. Это люди боязливые и беспокойные. Редко кто соблюдает должную меру. Люди, живущие стремлениями и надеждами, то есть будущим, смотрящие всегда вперед и с нетерпением спешащие навстречу грядущим событиям, будь-то эти события принесут им истинное счастье, и пропускающие тем временем настоящее, не успев им насладиться, эти люди, несмотря на написанную на их лицах серьезность, подобны тем ослам, которых в Италии заставляют идти, быстрее привешивая к концу палки, укрепленной на их голове, охапку сена, которую они видят близко перед собою и вот-вот надеются достать. Люди эти обманываются в существе всего своего существования. И до самой смерти живут лишь ад интерим, нелепо, неизвестно зачем, Итак, вместо того, чтобы исключительно и постоянно заниматься планами и заботами о будущем или предаваться сожалению о прошлом, мы должны помнить, что лишь настоящее реально. Лишь оно одно достоверно, будущее же напротив, почти всегда оказывается не таким, каким мы себе его представляли. К тому же и будущее, и прошлое в сущности далеко не так важны, как это нам кажется». Дальность расстояния, уменьшая предметы для глаза, делает их более ясными нашему мышлению. Одно настоящее истинно и действительно, лишь оно, время, реально текущее, и только в нем протекает наше бытие. Поэтому следовало бы всегда приветливо относиться к нему и, следовательно, сознательно наслаждаться каждой сносной минутой свободной от неприятностей и боли. Не следует омрачать такие минуты сожалением о несбывшихся в прошлом мечтах или заботами о будущем. Крайне неразумно лишать себя светлых мгновений в настоящем или портить их досадою на минувшее или сокрушением о грядущем. Заботам и раскаянию следует отводить особые часы. Что касается минувшего, надо сказать себе, предадим хотя бы и с сожалением все прошлое забвению и заглушим в себе всякую досаду о будущем все в Божьей власти. И о настоящем считай, что каждый день новая жизнь, Сенека, и стараться сделать это единственно реальное время по возможности приятным. Беспокоить нас должны лишь те предстоящие беды в наступлении и в моменте наступления, коих мы твердо уверены. Но таких бед очень мало. Они или только возможны, хотя и вероятны, или же они несомненны, но зато совершенно неизвестен момент их наступления. Если считаться с теми и с другими, то у нас не останется ни одной спокойной минуты. Следовательно, чтобы не лишаться спокойствия из-за сомнительных или неопределенных бед, мы должны приучиться думать о первых, что они никогда не наступят, а вторых, что они, если наступят, то не скоро.